Рита закрутила краны и оглянулась в поисках полотенца, чтобы вытереть руки. Сама ванна была задернута плотной клеенчатой занавеской, и эта занавеска притягивала к себе Ритин взгляд, доводя ее до полуобрачного состояния. Она уговаривала себя успокоиться, пытаясь дать всему обычное объяснение. Забыла, торопилась. Так торопилась, что не выключила воду? Так торопила, что не закрыла входную дверь. Маразм. Рита резким движением одернула занавеску. И едва не закричала. В ванне, до половины заполненной водой, лежала Татьяна. Ее глаза широко раскрытые, пустые, смотрели в потолок. Волосы расплылись в воде темным облаком. Впрочем, то, чем наполнена была ванна, Только с большой натяжкой можно было назвать водой. Темно-розовая жидкость напоминала густо разведенную мараганцовку, Но Рита не обольщалась. Ванна была наполнена кровью пополам с водой. Против воли Рита представила, как Татьяна лежит в ванне, и кровь понемногу вытекает из ее разрезанных вен. «Ой, не сходится! Неужели Татьяна могла перерезать себе вены», как свихнувшаяся от неразделенной любви девчонка. И девчонки-то теперь редко так делают, разве что наколятся дерьмом каким-нибудь. Конечно, у Татьяны сейчас был не самый лучший период в жизни, но до края по наблюдению Риты явно не дошло. К тому же где-то в каких-то Торошковичах ждет маму шустрый соглазенький Маратик. «Какая мать оставит ребенка на произвол судьбы?» И в конце концов, еще сорок минут назад Татьяна спокойно жевала бутерброд. Что такое могло случиться, что она взяла и перерезала себе вены? Рита прислушалась к себе. С ней-то самой что происходит? Только что она в ужасе стояла перед этой чертовой занавеской и боялась ее одернуть. А теперь смотрит на толп женщины, с которой разговаривала вчера по душам и спокойно обдумывает вероятность ее самоубийства. Видимо, пережитый ею только что страх включил какой-то защитный механизм психики, она отбоялась заранее, и теперь страх спрятался куда-то в глубину ее сознания. Кроме того, тихо пробираясь по пустой квартире на шум льючейся воды и стоя перед задернутой занавеской, в глубине души она уже догадывалась, точнее твердо знала, что она там увидит, но тогда надо честно признаться самой себе — Точно так же твердо она знает, что Татьяна убита. Незачем пытаться лукавить самой с собой. Рита наклонилась над мертвой женщиной. Лицо Татьяны было очень бледно, но оно казалось скорее растерянным и удивленным, чем испуганным. «Ко мне кто-то пришел», — сказала она по телефону, — «звонят в дверь». Рита попыталась предостеречь ее, спросила, ждала ли Татьяна кого-нибудь, но та уже не слушала ее, повесив трубку. Она пошла открывать дверь, легкомысленная, самоуверенная, ожидающая от жизни мелких пакостей, но убежденная, что ничего серьезного с ней не может случиться. Она пошла открывать дверь и впустила в квартиру своего убийцу. Сквозь темно-розовую жидкость плохо было видно тело убитой, и Рита не могла разглядеть раны, через которую ушла из нее жизнь, а дотронуться до трупа она не могла себя заставить. Находиться в одном помещении с мертвецом было выше ее сил. Рита вышла из ванной комнаты и снова огляделась. Отсюда ей была видна часть кухни, чашка с недопитым кофе на столе, надкушенный бутерброд. Тот самый, который Татьяна жевала, разговаривая с Ритой по телефону сорок минут назад. Всего сорок минут назад. Рита вздрогнула. Страх снова пронизал ее до мозга костей. Может быть, убийца все еще здесь, в квартире? Нет, ерунда. Чего ему тут дожидаться? Когда кто-то найдет труп и вызовет милицию...